Глава 27. Венеция. Результат этой встречи был таким, каким запланировал его Стивен. Спустя полтора часа они уже ехали на её машине в сторону Венеции. Стивен заранее подготовился к отъезду. Он опасался слишком и очень хвалил её за то, что она сменила машину. Дорог пролегал через равнинные земли. Над встречу бежали апельсиновые и лимонные деревья. Поля, укрытые гигантскими полиэтиленовыми полотнами. Иногда кое-где встречались замшелы. полуразрушенные постройки. И время не может их изглодать. Дайнека сказала это по-русски. Стивен повернул голову, но не услышав пояснений, тут же сосредоточил взгляд на дорогу, поскольку за рулем сидел он. Как всегда в пути, Дайнека не думала об опасности. Ей просто хотелось жить, жить свободно, с такой же легкостью, как она дышит. Наслаждаться незамысловатыми, сиюминутными радостями, не слишком заботясь о последствиях. Нарушив молчание, Стивен спросил. Кто у тебя остался в России? Отец, ответила она. И всё? И ещё тешётка. Ты что? Спросил он её. И шотка. Моя собака, пёс. А. Стивен, кажется, понял, что она не очень одинока. Дайнека задумалась, но тут же отбросила от себя грустные мысли о Джамиле. Сказала себе, что об этом самое главное в её жизни человек, а надо думать только на едение с собой. А у тебя большая семья? спросила она. Да. Очень большая. Сколько человек? Стивен, а задача на Сморшеллу? Я не знаю точно. Человек 200, ну, может быть, 210. Дайнека рассмеялся. Я имела в виду только самых близких. Отец, мать, братья. Отец, мать, братья. Эхом отозвался Стивен. Ей показалось, что произнёс он это как-то невесело. Она попыталась задать наводящий вопрос. Сколько народу живёт в вашем доме? Стивен, совсем ский. 50, ответил упавшим голосом. "Ну это в основном персонал". "Это ж какой дом надо иметь?" изумилась Дайнека. "Большой. Комнат 60". "Ты смеёшься надо мной?" Она оценила шутку и рассмеялась. "Я поняла". "Нет", просто ответил он. Дайнека притихла. Наконец до неё дошло, что он говорит серьёзно. Всё встало на свои места. Спортивная машина, дорогой костюм, дом в 60 комнат. "Твой отец богатый человек?" Нет, он не богат. Ну тогда я ничего не понимаю. Богатa моя мы, сказал Стивен. Она почувствовала, что он не хочет об этом говорить. Какое-то время они ехали молчи. Но проезжая по Ту, Стивен справился со своим настроением. По цвета, мы поедем ко мне домой, в Понтадейру, туда, где я вырос. Я познакомлю тебя со своим отцом, с матерью, братом. Он немного помолчал. Знаешь, мой отец швед. Его имя Ульфбергстен. Я наполовину швея наполовину итальяне. Мать итальянка, из Пантедейра. «А где это?» – спросила Дайнека. «Неподалеку от Пизы. На той стороне полуострова. Ты слышала про Пизанскую башню?» Дайнека усмехнулась. «Про нее даже сибирские медведи знают». «Правда?» «Точно», – подтвердила она. Стивен помотал головой. «А в Италии они знают не все, особенно на юге». Дайнека так и не поняла, шутит он или говорит правду. Они ехали в место... Преддверие Венеции ужасающим. Вбившись дороги какое-то время петляли в промышленных районах и портовых строениях. Когда наконец они подъехали к пятикилометровому мосту, который соединяет материк с островами, Стивен пояснил: "Это сооружение называется Мост Свободы. Его построили в 1933 году". Дайник не слушала его. Она съехала вниз по сидению и затаила, испуга она скрючившись. "Что? Что?" закричал Стивен. "Они", прошептала она. На обучении у самого моста притаился черный мецедес. Рядом стояли двое мужчин. Стивен все понял. Он зло посмотрел в их сторону. Как только они доехали до вокзальной площади, немедленно сдали машину в агентство. Нырнув в ближайший закоулок, они миновали набережную. Оттуда отправлялись пароходики в Алпаретку и наняли маленький катерок, намериваясь доехать до центра Венеции. Стивен помог ей запрыгнуть в катер, чтобы защититься от холодного ветра, предложил зайти в кабину. Но Дайнека категорически отказалась. Завернувшись к курски, они стояли, опираясь на облицованную красным деревом крышу каюты. Мотор тихонько зацокал. Стивен прокличал водителю, чтобы тот ехал медленно, и через большой канал. Дайнека ещё не знала, какой подарок для неё приготовил этот чужой итальянский город с нежным названием Венеция. Расходясь по обе стороны, перед ней разворачивалось почти театральное действо. Декорации были ослепительны. Дворцы, утонувшие в зелени, и обрамлённые чугунным кружевом агра Широкая лестница, простирающаяся к воде, как шлейф знатной дамы. Фрески, вспыкивающие на фасадах в отраженном от воды свете. Палацци казались творениями высочайства искусства и гармонии. Они сменяли друг друга, словно актеры, разыгрывая каждый свою роль. Глянцевая крыша катера приумножала свет переменчивых сполохов. Дайны охватила упоительное чувство безумной радости. Она с благодарностью взглянула на Стивена. Глаза ее были огромные и сияющие, серо-зеленые, с золотистой искрой. Он обнял ее и крепко прижал к себе. Стоя на набережной, они решали, что делать дальше. «Ни в коем случае нельзя ехать в забронированный отель», — сказал Стивен. «Пойми, мне все равно придется идти на занятия. Пусть так, но сегодня мы переночуем в другом месте, а завтра решим, как поступить дальше». Стивен подхватил сумку и направился к первому попавшемуся отелю. подъезд которого выходил на набережную. Дайнека подняла глаза и прочитала. «Даниэля, ты с ума сошел!» Это был очень дорогой отель. Но Стивен не оборачиваясь, пошел к ярко освещенному входу. Затем картинно развернувший застыл в полупокровье, жестом приглашая ее зайти вместе с ней. Солидный швейца, увидев его через стеклянную дверь, вышел и с достоинством замер в такой же пути. Дайнек ничего не оставалось, как проследовать вновь. Через десять минут Они уже поднимались по изогнутой лестнице мимо грандиозного букета белых роз, стоящих в высокой вазе у самой ступени. Мягкое освещение выгодно оттеняло розовые мраморные колонны, украшенные изысканным золочением. Впереди шёл служащий отеля. Он показывал до рук и нёс даньке ну сумку. По красному ковру прошли через атриум. Она посмотрела вверх и сквозь стеклянную крышу увидела уже знакомые итальянские звёзды. Открылась дверь. Дайнека знала, сколько мог стоить такой нон. Дин вложил в руку служащего чаевые, потом взял её за локоть, повёл внутрь апартаментов и закрыл дверь. "Я записал тебя как сеньору Беркстин, только в целях безопасности. Ничего личного". "Не пать", по-русски ответила Дайник. "Что? Я говорю, всё нормально, не волнуйся", сказала она по-итальянски. Стивен устроился спать в гостиной на диване. Дайник спала в безбрежной золочёной кровати, в тени кайпе, розовой спальне, уставленной антикварной мебелью. тёмного дерева